Восемьсот шестьдесят четвертая ночь. Когда же настала восемьсот шестьдесят четвертая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что дети купцов, войдя в сад, увидели в нем полностью все, чего желают уста и язык. И нашли там и разноцветный виноград купами, и отдельно, как сказал о нем поэт, виноград вот, а вкус его вкус напитка. Цветом мрачен и ворону он подобен. среди листвы своей вырос он, и ты видишь, Пальцем женщин, подобен он в темной краске. И сказал о нем также другой поэт. Вот лозы с палочек своих свисая, Они меня напомнят худобою, Напомнят они и воду, В кружке и бывши суслом обратятся в вино. И потом юноши пришли к беседке в саду И увидели Ридвана, привратника сада, Который сидел в этой беседке, Точно он, Ридван, страж райских садов. И они увидели, что на этой беседке Написаны такие стихи. Аллах напоит тот сад, где кисти свисают вниз, и ветки, упившись, сильно с ними склоняются. Когда ж заплясать заставит ветки рука ветров, украсит их дождь с небес жемчужными точками. А внутри беседки они увидели такие написанные стихи. «Войдем с тобой, приятель, в прекрасный сад. Заботы ржу снять сможет он с сердца нам. Там ветерок, идя, запинается, и все цветы в руках улыбаются». И были в этом саду плоды разнообразные, и птицы всех родов и цветов, вяхери, соловьи, певчие куропатки, горлинки и голуби, что воркуют на ветвях, а в каналах его была вода текучая, и блистали эти потоки цветами и плодами услаждающими, подобно тому, как сказал поэт, ветерок в ветвях пролетел его, и сходство есть в них с красавицей, что в одежде пышной качается». А ручьи его нам мечи напомнят, Коль вынут их руки витязей И стеснины ножен хранящих их. И также сказал о нем поэт, Под ветвями струй протянулся ток, И вечно он отражает образ прекрасный Их в глубине своей. Но смекнувший ветер из ревности Полетел к ветвям, и сейчас же их От сближения отклонил он с ним. А на деревьях в этом саду Было каждого плода по паре. и были в нем гранаты, похожие на кайрованские шарики, как сказал поэт и отличился. Вот гранаты с тончайшей кожей, сходны с грудями девы, выступят, коля кругло. Когда очистишь их, они покажут нам яхонты, смущающие рассудок. А также сказал о них поэт, О, круглое! Всякому, кто к ней в глубину проник, покажет она рубины в складках из Абкара. Гранат я его сравнил, когда увидал его с грудями невинных дев. или с мраморным куполом, больного в нем исцеление, здравие для него, о нем изречение пророка причистого, о нем говорит Аллах, высоко возвышен он, слова столь глубокие в писании начертанном. И были в этом саду яблоки сахарные, мускусные, и домонийский, ошеломляющие взор, как сказал о них поэт, вот яблоко двух цветов напомнит смотрящему любимого с любящим ланиты, что встретились». На ветке они блестят, в чудесном несходные. Один из них темен, на другой в нем сияние. Обнялись они, и вдруг доносчик их испугал, Один покраснел, смутясь, другой побледнел в тоске. И были в этом саду абрикосы, миндальные, камфорные, Из гиляна и Айнтаба, и сказал о них поэт, Вот абрикос миндальный, как влюбленный он, Когда пришел любимый и смутил его. а влюбленного в нем довольно качеств поистине, лицом он желтый, разбито сердце всегда его. И сказал о них другой и отличился, взгляни на абрикосты, цветы его, садычий блеск глаза людей радует, как яркие светила блестят они, гордятся ветки блеском их средлиствы. И были в этом саду сливы, вишни и виноград, исцеляющий больного от недугов и отводящий от головы желчь и головокружение. А смоквы на ветвях красные и зеленые смущали разум и взоры, как сказал о них поэт, и мнится, что смоквы, когда видно в них белое и вместе зеленое среди листвы дерева, то румов сыны на вышках грозных дворцов стоят, когда опустилась ночь, и на стороже они. А другой сказал и отличился, — Привет наш смоквам, что пришли на блюде в ровных кучках к нам. Подобны скатерти они, что свернуто, хоть нет колец. А другой сказал и отличился: насладись же смоквой прекрасной вкусом, одетою, дивной прелестью, изближающей внешность сущностью, вкушая их, когда ты их попробуешь, ты ромашки запах, вкус сахара почувствуешь, когда же на поднос высыпают их, ты, шарам из шелка зеленого уподобишь их. А как прекрасно стихи кого-то из поэтов. Сказали они, а любит сердце мое вкушать другие плоды, не те, что им так приятны. Скажи, почему ты любишь смокву? И, молвил я, один любит смоквы, а другой — сикоморы. Но еще лучше слова другого. Мне нравится смоква лучше всяких других плодов. Доспеет, когда листвой обвившись блестящий. Она как молящийся, а тучи над ним дождят. И льют своих слез струи, страшатся Аллаха. И были в этом саду груши тирские, алепские и румские, разнообразных цветов, росшие купами и отдельно. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.